следовательно, вы ему отказали. Вы отвергли его предложение сделать фильм, сюжет которого вам неизвестен, но который должен быть обращен против нацизма. Да, в общем, это надо понять именно так. Он сам порвал чек? Нет, это сделал я. Он уже выпил полбутылки и стал пьяным, он блевал, он вообще-то не умел пить. Я, говорю, откровенно не верю в устойчивость оппозиции миллиардерских сынков, хотя Ганс был славный парень. Знаете, тем, у кого папа имеет власть, можно поиграть в оппозицию иногда. Мне же этого делать нельзя. Мне надо постоянно лавировать, лавировать. Но вы ведь выступаете с откровенно левых позиций в своем творчестве. Не я не отказываюсь от этих моих позиций. Иногда, правда, сниму какую-нибудь сусальность для равновесия. Но Ганс предлагал мне сделать фильм, как это он сказал, который взорвет здесь всех и вся. Я дам тебе такие материалы, которые неизвестны никому в мире, Но я сказал ему, старикашка, Ты поспишь, чисок другой. А завтра мы с тобой договорим все это на свежую голову без виски. И уехал. Кто должен был позвонить ему и почему он дал именно ваш телефон? Я не знаю. Вы достаточно полно воспроизвели ваш разговор с Гансом? Да. По-моему, да. Больше он ни о чем не говорил с вами? Нет. Тогда я позволю себе провести небольшой экскурс в область арифметики. Он пришел к вам в 12:20, так? Да. Вы приехали в Эврику без 5:2, то есть в час 55, верно? Да. По дороге, как мы выяснили, вы никуда не заезжали. Да. Время, затраченное вами на дорогу 15 минут, если не ошибаюсь. Верно? Значит, 12:20 плюс 15, плюс еще 10 это я беру время на то, как вы спускались в гараж, отпирали ворота, заводили машину, итого 12:45. Следовательно, Дорнброк провел у вас один час пять минут, судя по вашим показаниям. Разговор смог занять 10-20 минут от силы. Значит, либо вы забыли какие-то аспекты вашей беседы Либо вы не всё рассказываете мне, господин Люс. Если хотите, я постараюсь ещё раз припомнить всё, как было, а вы включите хронометр, господин прокурор. А зачем нам хронометр? Работает диктофон, он метрует показания автоматически. Ах вот как. Ну хорошо. Берём 12:2, ну 12:30. Э, такой допуск на изменение ториане. Он еле что у вас осталась полбутылки. Когда я стоял под душем, он зашел в ванну и показал мне полбутылки, и здесь же начал пить ее из горлышка, а потом попросил меня подвинуться и сунул голову под холодный душ. И стоял так с минуту, а потом ушел в комнату. А когда я вышел, бутыла была пустой. Слушай, Люс, хочешь сделать гениальный фильм? Конечно, хочу. Я могу тебе предложить сюжет. Это будет бомба, настоящая бомба для председателя. Какого председателя? Ха, их несколько председателей в этом деле, ответил он и выругал. Мой папа председатель, и великий кормчий председатель, и Амброс из БСФ тоже председатель. Канс, мне надоело драться. Когда ты чувствуешь себя солдатом нужным в драке, это одно дело, а когда ты навязываешь себя, а тебя открещиваются и ждут увлекательных штучек с сэротикой или немецким рэ, тогда делается очень скучно. А я вот и предлагаю тебе повеселиться. Каждый человек должен хоть раз от души повеселиться в этой жизни. А в чем будет выражаться это веселье? Оно уже кое-в чём выразилось. Я выпишу тебе чек и дам материю потрясут мир. Стрина ответила я ему: "Мир уже ничем нельзя потрясти. Лет через 15 не минует как изменился климат. Ты знаешь, что количество смертельно углекислого газа в атмосфере уже сейчас перевалило допустимую норму. Потеплеть на 3 градуса всего лишь и на наценовый потоп Да, меня ждет Эжени. Ты позволишь мне посидеть у тебя? Я жду звонка. Сейчас мне должен позвонить один парень, я дал ему телефон, твой телефон. Так мне было удобнее. Ну, я же сказал: Нора с детьми в Италии, можешь оставаться здесь хоть всю неделю". Я из Эврики прямо на аэродром. Моя группа ждет в ганомере. Не, спасибо. Я дождусь звонка и уеду. Если я не дождусь звонка, тогда завтра будет много шума в здешней прессе. Я раньше не замечал за тобой склонности к Яну Флемингу. Ты говоришь загадками. Если бы ты сказал мне сейчас, что ты согласен на мое предложение, тогда я бы не говорил как Флеминг. Кстати, скорее уж я говорю как персонаж лекаря, а ты говоришь о трех градусах. и углекислым газом. Позвони ей же, Ни. В России её задержатся. Я расскажу тебе фабулу, но ну, схематично хотя бы. Я не могу звонить к ней. Она звонит сюда, ты же знаешь. Ты отказываешься от шекспировского сюжета Люс. Я опаздываю, милый. Поспи и не езди сам за рулем. Шибёшкаго не будь. А вот примерно так закончил Люс. Я пытался вам проиграть всю ленту такой, как я ее помню. Положите время на паузу, смех, изучающие взгляды, сколько получится. Минут 30, как максимум. Ну, значит, нам еще не хватает 40 минут, примерно так. Когда он порвал чек после того, как я сказал, что опаздываю и что ему следует поспать. Чего звонка он ждал? Не знаю. А если предположить, не знаю, господин прокурор. Вы его часто видели в таком состоянии? В каком? Ну вы же сказали, что он был очень взволнован. Ну, в общем-то, таким я его никогда не видел. Он, правда, показался мне несколько странным, когда приехал после путешествия в Азию. В чем выражалась эта странность? Ну, не знаю. Он приехал оттуда другим. Раньше он много смеялся, был гулякой. Впрочем, его друзья говорили, что он стал гулякой после какой-то личной трагедии. Раньше, говорят, он был аскетом и в университете сторонился всех пирушек, а после этой поездки он показался мне каким-то замкнутым, ушедшим в себя. Гомосексуализм, марихуана исключено. Он воспитан в традициях. А у него, по-моему, не было порядочных женщин, только продажные шлюхи из кабаре. Но секс его не волновал. Он был до странности чистым парнем, кстати говоря. Так, хорошо. К вопросу о 40 минутах нам еще придется вернуться, господин Люс. Я вас вызову в ближайшие дни. Я готов, господин прокурор. Когда Люс ушел, Берг попросил секретаря вызвать на допрос тех людей, которые так или иначе были связаны с Дорнброком отцом с момента организации концерна. Список у него был подготовлен, 89 фамилий. А на завтра, сказал он, закажите мне, голубушка, телефонные разговоры с Сингапуром и Гонконгом. Вот по этим номерам, пожалуйста. Трудные дни Дорнброка отца. Гиммлера разбудил Шелленберг, позвонив в Науен, в клинику доктора Гебхерта, через семь минут после того, как на его стол лег радиоперехват о смерти Франклина Делано Рузвельта. Гиммлер почувствовал, как по всему телу поползли медленные мурашки. Срочно поднимите в сейфе У511 данные по гороскопам на апрель, сказал он. А я сейчас же еду к Фюреру. Надеюсь, разведка Бормана и Риббентропа еще не перехватила это сообщение. Риббентроп мог это получить через свои связи с нейтралами, но я постараюсь, чтобы вы были у Фюрера первым. Да-да, ответил Гиммлер. хасс Ну вот и все», — подумал он и почувствовал, как на глаза ему навернулись слезы. Фюрер оказался прав, как всегда прав. Смена правителя — это смена курса. Только этот ставленник евреев мог поддерживать Сталина. Любой другой президент примет протянутую нами руку. Теперь мы спасены. Теперь Вашингтон поймёт, что если мы не удержим полчища русских, то погибнет Европа. Он одевался очень медленно, потому что дрожали пальцы. Собирая на столе бумаги, он заметил, что неверно застегнул пуговицы на френче. Ничего, подумал он, это хорошая примета. Услыхав, что Рекс Фюрер поднялся в комнату, осторожно заглянул дежурный адъютант. «Все хорошо, Франция», — сказал Гиммлер. «Все хорошо, мой друг. Пусть приготовят машину, а вы срочно позвоните к профессорам по Цингеру и Ваберу. Скажите, что сейчас за ними приедут. Извинитесь, что их побеспокоили среди ночи, но объясните, что это продиктовано чрезвычайным обстоятельством. Попросите их взять из личной картотеки апрельские параболы, как по состоянию светил, так и по расчетам наличные гороскопы фюрера». Гиммлер налил себе холодного крепкого чая, разбавил чуть подслащённой водой с лимоном, прополоскал рот и пошёл вниз. Небо было высокое, звездное. Всё изменится, думал он, садясь в машину. Провидение в последнее время испытывало нас. Оно решило провести народ и партию через самые страшные трудности, через кровь и ужас. Мы были сильны и полны веры, именно поэтому Провидению угодно теперь спасти нас. Оно спасает достойных, тех, кто умеет верить. Гиммлер не вспоминал сейчас, как он ездил к Герингу и говорил ему о том, что фюрера следует сместить, ибо он потерял волю и ведет народ к гибели. Он забыл сейчас и о своих переговорах с Далисом, направленных против Гитлера. Это сработало в нем автоматически, как и все слабые люди, обладающие огромной властью в критические минуты, он думал лишь о будущем, которое рисовалось ему в радужных красках. Прошлое исключалось вовсе, будто его и не было. Сильный до тех пор, пока был силен фюрер, он сделался слабым, обнаружив, что его бог и кумир катятся в пропасть. Но сейчас, после телефонного звонка Шелленберга, он вновь стал прежним Гиммлером, фанатиком идей фюрера и национал-социализма. самого великого учения XX века. Он легко выбросил из памяти те свои шаги, которые были явной изменой Гитлеру, ибо сейчас, когда звезда фюрера снова воссияет после смерти Рузвельта, поскольку развалится коалиция врагов, он сделает так, что его аппарат, четко отлаженный, не знающий, что такое обсуждение приказа, сработает, и все причастные к прошлому будут уничтожены. Не будет никакого прошлого, если появилась реальная перспектива будущего. Это уже вопрос второстепенный, который решит аппарат скрыть то прошлое, когда он Гиммлер проявил колебания. В конце концов он и тогда думал лишь о Германии, но и это не должен знать никто, а тот, кто знал, исчезнет. В приемной фюрера уже сидели профессора Пацингер и Вабер. Добрый вечер. сказал Гиммлер сухо. Такая подчеркнутая сухость была неожиданной. Последние месяцы Гиммлер был необычайно добр со всеми окружающими. Даже стоматолог, который вмонтировал ему в коренной зуб тайник с ампулой цианистого калия, объяснив систему пользования, отвернулся и заплакал. Гиммлер передал ему кабинет конфискованный у коммуниста-стоматолога и помог через университет получить степень доктора медицины без обязательной защиты диссертации. Стоматолог был всем обязан этому человеку с блезорукими глазами, который сидел в кресле и спокойно слушал про то, как ему следует убивать себя, и поблагодарил за разъяснение, коснувшись его руки ледяными пальцами, хотя внешне был, как всегда, спокоен. Но сейчас Когда всё внезапно изменилось, и когда завтрашний день сулил кардинальную перемену в раскладке политических сил мира, Гиммлер стал прежним Гиммлером, суховатым, жёстким и немногословным. Прошу вас в кабинет, господа. Там, предложив профессорам астрологии сесть, Гиммлер прошёлся по кабинету, заложив руки за спину, и после долгой паузы спросил: Вы закончили обработку гороскопов на этот апрель у себя в институте? Нет еще, ответил Потцингер, хотя работа близится к концу. Ну и что у вас получается? В порядке самого предварительного расчета. Профессора переглянулись. Рекс ответил Пацингер, директор секретного института при СС по составлению гороскопов, Все говорит о том, что несмотря на громадную меру трагизма, переживаемого наций, победа придет к нам, и великие идеи национал-социализма воссияют в веках. Они будут путеводной звездой будущим поколением европейцев. Гиммлер прервал его. Вы повторяете передовицу из Фокшир Биобахтер. Это все я слышал по радио. Вы просто-напросто цитируете Геббельса, профессор. У вас не было никаких показаний на сегодняшнее число? Нет. Конкретных не было, ответил Пацингер. У меня были, негромко сказал Вабер. Помощник директора по вопросам связи, астрологии с математическими и биофизическими институтами. Он бросил астрономию, когда понял, что в условиях Рейха, где будущее планирует не ученый, а партийный аппарат, Ничего у него в науке путного не получится, тем более что астрономия была поставлена в зависимое положение от астрологии. И перешел к Поцингеру, человеку далекому от науки, просто-напросто тот был старым приятелем Лея, и руководитель трудового фронта добился назначения Пацингера, не имевшего даже университетского образования на должность директора секретного института. Гиммлер пошел на это сравнительно легко, потому что когда он истребовал досье по Цингер, выяснилось, что тот состоял осведомителем Гестапо с 1934 года. Вебер поначалу рассчитывал, пользуясь астрологическим блефом, развернуть серьезную научную работу по своей теме: астрономия и социологическая футурология. Но из этого ничего не вышло. Институт был построен по образцу военной организации, и ни одна тема не утверждалась, если ее не поручал институту кто-либо из партийных или государственных бонз Рейха. Вабер попробовал столкнуть Подцингера с его поста, вызвав его несколько раз на научную дискуссию в присутствии Гиммлера, но Подцингер обладал великолепной способностью чувствовать, чего хочет Рейхсфюрер. Какой гороскоп был бы ему сейчас наиболее желателен и всегда попадал в десятку. Сейчас после ночного звонка Шелленберга, вызвавшего его в бункер Вабер, включил радио и пошарил по шкале приемника. Он-то понимал, что сейчас самое важное в астрологии это допуск к информации, а поскольку в Германии все новости интерпретировались министерством пропаганды, то вся объективная информация черпалась из передач английского, русского и американского радио. Вабер и сам не знал, зачем он перед выездом в бункер включил радио. В общем-то он всегда перед вызовом к руководству слушал вражеское радио, чтобы быть более осведомленным. Передачи, которые сегодня союзники гнали на Германию, были обычны, спокойны, презрительны. Но Вабер нарвался на передачу, которую транслировал Танжер. По сведениям, полученным из неофициальных источников, здесь стало известно о скоропостижной кончине президента США, одного из лидеров большой тройки. Что у вас было? жадно спросил Гиммлер Вабера. Что? Какие данные? Вчера я составил схему звездного поля. Было безоблачно, и телескопическая аппаратура работала отменно. Начал Ванбер неторопливо, ибо понял, что сейчас он имеет реальный шанс либо свалить по Цингера, либо получить самостоятельный институт и вместе с этим институтом сразу же уехать в Баварию. Там прекрасная астрофизическая обсерватория и нет бомбежек. Я обратил внимание на странное свечение Сириуса. Вот цвет перелива Сириуса вызвал моментальную реакцию у в Козероге. Я не готов к точному ответу, но вчерашний день либо сегодняшнее утро, по моим данным, могут трактоваться как переменная точка изначальной логичности событий. Вчера мы расстались с вами поздно, и вы ничего мне об этом не сообщили, заметил Пацингер. Вы имеете в виду восточный фронт или бои на западе? Нет, я бы не стал разделять сейчас или узко конкретизировать проблему. С моей точки зрения, отсвет Косме свидетельствует о всеобщем изменении направленности тенденций. За всеми этими внезапными изменениями звездного поля я вижу случай, но именно тот случай, который может повернуть вспять ход битвы. Повторяю, я еще не готов к точному ответу, но 11 апреля это непростой день. Гиммлер замер перед Вабером, и улыбка осветила его лицо. Вабер. вы гений!» — сказал он тихо. "Я восхищен вами, Вабер". "Бить надо сейчас", решил Вабер, "потом может быть поздно, потому что Пацингер Цингер ренится Клео". и всё сломают, приписав себе заслугу в организации системы его телескопов, которые позволили мне составить верный гороскоп. Бить надо немедленно. Рексфюрер, в Баварии сейчас простаивает обсерватория Кульбрахта», — сказал Вабер. Там занимаются обработкой очевидных фактов. Если бы вы позволили мне взять 5-6 сотрудников, я бы срочно выехал туда и подготовил в течение недели двух гороскоп на май. Уже три дня я слежу за невиданными ранее процессами внезапного высвечивания звёзд. Это симптом поразительный, ибо объяснить его можно лишь как единство несовместимого. Процессы, происходящие сейчас в звёздном мире, отнюдь не сиюминутные. Здесь надо тщательно рассчитать перспективу. Я жду ожидаемого в неожиданном. Рексфер Вы сможете все это изложить фюреру?» — спросил Гиммлер. Пусть ваш гороскоп еще не просчитан математиками, пусть. Вы сможете расчертить на листке бумаги происходящее? Да. Я смогу это сделать. Гиммлер взял Вабера под руку и повел его к двери. Пацингер пошел следом. Подождите здесь, сказал Гиммлер. Вы пока не нужны мне. Гитлер уже знал о случившемся в Вашингтоне. Он сидел в своем маленьком кабинете возле стола, и в ногах у него лежала овчарка. Он заправил свою узенькую походную кровать шерстяным серым одеялом и разгладил складки на подушке так, чтобы кровать выглядела опрятной, будто он и не ложился сегодня спать. Чуть приподняв руку, он обменялся партийным приветствием с Гиммлером и указал Ваберу на стул возле карты. Садитесь рядом, Гиммлер, предложил он. Я слушаю, профессор. Вабер стоял перед фюрером и старался отвести взгляд от жёлтовато-одутловатого лица Гитлера. Серые, тяжелые глаза Гитлера притягивали к себе как магниты, лишь глаза оказались живыми. Все остальное пепельные щеки, поседевшие волосы, пергаментные руки, бессильные ноги в высоких бутылочками сапогах было каким-то безжизненным. и этот человек привел нас к трагедии подумал вабер но не испытал при этом гнева лишь какая-то странная недоумевающая жалость к себе была в нем сейчас мы шли за ним верили в него аплодировали ему приравняли его к богу что стало с немцами господи это же вне логики мой фюрер начал он в отличие от тех, кто исповедует каноническую астрологию, я прежде всего слежу за новыми тенденциями в науке. И я пришел к выводу, что не только звезды, видимые в радиотелескопы, но и невидимые нам в черных провалах космоса влияют на человека, на его нервную структуру. Те, кто отстаивает очевидное, либо бездарны, либо преступны в тайных помыслах. Изучение радиоволн или электромагнитные колебания способны не только внести помехи в работу сверхмощной радиостанции, неосязаемые нами влияния космоса определяют тенденцию развития. Солнечные протуберанцы вызывают мор на Земле, с этим теперь перестали спорить. Вабер заметил, как нетерпеливо дрогнула рука Гитлера, безвольно лежавшая на остром колене. Эта нетерпеливость безволия показалась Ваберу ужасной. Он понял, что Гитлер сейчас не интересуют обоснования, логика, точность. Его интересует лишь астрологическое подтверждение той новости, которая, как ему казалось, известна лишь избранным Рейха. Он не мог и представить себе, видимо, что его подданные вправе узнать новости не в передачах Геббельсовского радио, но настроившись на волну Лондона или Москвы. Он хочет получить красивую игрушку, понял Лабер. Я зря тяну. Я так могу потерять то, что лежит рядом, протяни руки и твое. Однако продолжал в той же размеренной, неторопливой интонации говорить Вабер: "Данные сегодняшней ночи, а вернее, вчерашнего вечера, позволили мне набросать довольно занятную схему в связи с теми изменениями звездных тел, которые я заметил в наших телескопах. Что они все понимают в науке", подумал он, достав блокнот и набрасывая план. Им не интересен поиск Они не верят в необходимость десятилетий экспериментов, прежде чем можно прийти к выводу. Им важна сиюминутная отдача, и победит тот, кто сможет им больше наболтать математической голиматии на уровне доступной физики. Сложное им, не имеющим законченного школьного образования, абсолютно непонятно. Вот мой фюрер, на этой схеме, вы можете воочию убедиться. Звезды, тяготеющие к западу, внезапно проявили мощную целенаправленную активность, которая будет отмечена в ближайшие часы болезнями и горем далекого запада. Скорее всего, горе обрушится на Америку. Это будет большое горе для Америки, и отсвет западных звезд на те, которые сопутствуют нашему весеннему развитию, не может не принести успеха вашим идеям. Это не просто мое желание или желание миллионов моих соплеменников, это бесспорные данные, которые я смог прочитать на небе. Гитлер быстро поднялся и пошел к карте. Гиммлер испытал острое счастье, потому что фюрер сейчас стал прежним Гитлером. Серые глаза его искрились, рука не дергалась, походка была уверенной, четкой, и нога не волочилась, как это было все последнее время. «Вабер». Я награждаю вас золотым рыцарским крестом, ибо вы оказались ближе всех наших болтунов к истине. Вы точнее всех смогли прочитать в звездах то, что мне всегда открывало провидение. Если бы провидение оказалось против нас, то это бы означало конец германской нации, и я бы аплодировал этому, ибо лишь Неполноценная нация может пройти мимо победы, сквозь победу, над победой и не взять ее рукой, даже не напрягая мускул. Вабер, я рад, что Гиммлер привел вас ко мне. Вы еще не знаете, почему я рад этому. Мне не нужна сладкая ложь, которой меня пичкают окружающие. Мне нужна правда и только правда, какой бы тяжёлой она ни оказалась. Так вот, Сегодня ночью умер Рузвельт, этот фигляр, тупой ставленник европейского капитала. А это значит, что не позднее, как через неделю, большая тройка развалится. Я ли не предрекал этого Гиммлер? Я ли не говорил вам, что мы идем к торжеству идей национал-социализма сквозь горе, лишения и кровь? Но что есть рождение ребенка? Что это как не отчаяние, кровь и крик. Русские оглохнут от грохота своих орудий, которые станут бить по танкам американцев, англичан и французов. Гитлер угостил Вабера шампанским, предложил рюмку Гиммлеру, но тот отказался, он не пил ничего, кроме лимонад, так предписывал устав СС. А пример это ли не самое главное. Если лидер подтверждает свои слова делами, поступками, поведением, тогда он не может не добиться желаемого, так считал Рекс Фюрер СССР. Идите Вабер и знайте, что все ваши просьбы отныне должны выполняться незамедлительно. Вы нашли то, чего не может найти ни один ученый в мире, ибо вы верны нашей идее, а в ней решение всех проблем. Когда Вабер ушел, Гитлер сказал Гиммлеру: Соберите всех наших военных, пока не зовите. Сейчас мы проведем экстренное заседание и срочно свяжитесь с испанским послом. Он должен иметь точные новости из Вашингтона. Поздравляю вас, Гиммлер. Я горжусь вами, вашей верностью, скромным мужеством и преданностью идее. Гиммлер не смог сдержать слез. Гитлер погладил его по щеке и отправился будить Еву Браун. Всю ночь в бункере шло веселье. Столы были накрыты для рядовых СС и для генералитета. В зал несколько раз выходил Геббельс, он был неузнаваем, глаза его сияли, и с лица не сходила улыбка человека, который шел в гору и наконец поднялся на пик. Риббентроп тоже обошел всех офицеров СС, он обнимал незнакомых людей и под утро, напившись, решил спеть несколько песен Шуберта. утром следующего дня радиоперехваты, предназначенные для фюрера, задержали. Трумэн выступил с декларацией, в которой утверждал незыблемое решение американского народа вместе с боевыми союзниками закончить войну истребив гитлеризм в Европе отныне и навсегда. Радиоперехват выступления Трумина был задержан, потому что Гиммлер вызвал к себе фюреров военной экономики Дорнброка, Круппа и председателя наблюдательного совета ИГ Индустрии Фон Шницлера. Представитель Крупповского концерна навстречу не прибыл. Дорнброк и Амброс из ИГ ровно в 13:00 были в приёмной штаб квартиры СС. На этот раз Гиммлер не соблюдал нормы выработанного годами партийного этикета. Не стал интересоваться процентами выпуска продукции, не расспрашивал о новшествах, которые внедрены на предприятиях и не давал практических советов, как это было обычно принято. "Какие у вас связи с американским деловым миром?" сразу же спросил он. Док посмотрел на Амброса и ответил: "Такой вопрос в устах Рейхсфюрера СС звучит как предписание идти в тюрьму за связь с врагом. Господа, этот вопрос серьезен, значительно более серьезен, чем вы можете предположить. Следует понимать вас так, что Рейху сейчас понадобились наши контакты с людьми большого бизнеса в США?" Продолжал Дорнброк. для быстрых переговоров с ними по каким-то экстренным вопросам да но ведь не далее, как год назад такого рода контакты могли привести их к гильотине даже таких верных движению людей как я или Амбрус. мои контакты заметил Амбрус, — практически невозможны потому что русские опубликовали документы о газе циклон в аушвице За работу над этим газом отвечал я, Рекс Примечание: Аушвиц Освенцим, крупнейший концлагерь гитлеровцев. Э -э Дорнброк поморщился. Хмм, Амброс, не надо так. Дело есть дело, и если бы не вы занимались этой штуковиной, то СС поручил бы работу другим людям. Вы выполнили заказ руководству быстрее остальных. Это лучшая визитная карточка для серьезного представителя делового мира. Если рассуждать по-вашему, то мои дела обстоят значительно хуже, потому что мой старший сын Карл расстреливал командос и помогал Эйхману в делах с евреями. Но разве я могу отвечать за действия моего сына? Не вы же работали с циклоном в Аушвиц? Но я хотел просить вас, Рейксфюрер объяснить нам, а в чем смысл этих контактов? Во имя чего? Цели? Об этом я проинформирую вас, господа, если вам удастся найти солидных контрагентов, которые бы согласились выслушать нас самым серьезным образом. Дорнброк отрицательно покачал головой и сказал: "Рексфюер, если когда-нибудь" где-нибудь и кто-нибудь решится повторить ваш эксперимент, в общем-то великолепный эксперимент. я бы посоветовал этому человеку не делать той главной ошибки, которую сделали вы. «Я никогда не знал ненависти к евреям, отпарировал Гиммлер. Наоборот, я испытывал физическую боль, подписывая приказы на проведение акций против этого племени. Не мне говорить вам о том, что это за страшное бремя, бремя ответственности за судьбу нации и за ее будущее. Во имя будущего Германии мы пошли на то, что каждый безответственный обыватель волен трактовать как вандализм. "Похоже, что вы оправдываетесь, Рексфюрер", сказал Торнброк, и Амброс поразился, как сейчас говорил его коллега с третьим человеком партии. Он говорил сейчас с Гиммлером, не скрывая своей жалости к нему. Я имел в виду иную ошибку, продолжал Дорнброк. Сначала вы считались с нами с мнением фюреров экономики, но потом отмахнулись от нас, отделываясь присуждением ежегодных премий имени Гитлера. Вы поставили нас в положение солдат, но маршал не может стать солдатом. как бы ни был исполнителен вы начали предписывать людям дело лишь слепое исполнение ваших планов после того как был изгнан шахт мы оказались приказчиками а мы не приказчики если бы мы продолжали союз равных то англичане и американцы не стояли в дюссельдорфе рексфюрер. вы забываетесь господин дорнброк помните с кем вы говорите Я помню, с кем я говорю. Я говорю с одним из тех, кто поставил Германию на грань катастрофы, а потом пришел ко мне с вопросом: "Где же ваши связи с деловым миром штатов? Нам нужен мир". Что? Да я брошу вас в тюрьму. А кто тогда будет гнать для вас из последних запасов стали танки и орудия? Кто? Он обернулся к своему спутнику. Оставьте нас наедине, с Эксфюрер Амброс. Мне еще нужен доктор Амброс, сказал Гиммлер растерянно. Когда он понадобится, вы его пригласите из приемной. А пока в ваших интересах, Рейксфюрер, остаться со мной наедине. Идите, идите, Амброс, и не сердитесь, пожалуйста. Когда Амброс вышел, а Гиммлер, побледнев от бессильного унизительного гнева, отошел к окну, Дорнброк неторопливо заговорил. «Все кончено. Надо смотреть правде в глаза. Вы проиграли. Вы здесь проиграли. Вы проиграли здесь выигрышную партию. Я понимаю, зачем вы меня пригласили. Круп решил отсидеться дома. Он сейчас не хочет иметь с вами дело, ожидая прихода англичан. Фабричная индустрия прислал вам Амброса, который лишь состоит в директорате один я. пришел к вам Рексфюрер, и я просил бы вас понять, что идти к вам накануне краха это акт гражданского мужества. Я понимаю, на что вы уповаете. Но вы зря уповаете на это. Никто сейчас не пойдет на контакт ни со мной, ни с Крупом, поздно, чуть поздно. Ну, Вы же хотите, чтобы я уговорил кого-либо в штатах простить вас и сообща сохранить Европу от русских, не так ли? Вы хотите, чтобы люди бизнеса повлияли на Трумэна? Поздно, Рейхсфюрер, поздно. Начиная с 39 -го года, нам не рекомендовалось иметь дело с американским бизнесом, кроме тех, которые выгодны лишь нашей стране и в конце концов могли бы помочь вам создать кризисную ситуацию в экономике Штатов. Это было неразумно. У американцев тоже есть голова на плечах, причем не глупые. вы могли воевать с кем вам угодно, лучше бы, конечно, на одном фронте, но зачем было мешать нам иметь наши личные дела со штатами через Швейцарию, Испанию и Португалию. Зачем надо было Гейдриху класть меня на плаху в 38 году? Он именно тогда оборвал возможность всех моих контактов с Америкой. Вы же знаете об этом эпизоде. Вы опоздали кругом Рейхсфюреров, кругом и всюду. Когда ваши же люди наладили контакты с американцами в Лиссабоне в 43 году, Вот тогда надо было действовать, а не сейчас. Надо быть болваном, чтобы сейчас принять ваше предложение мира, Рейкспюрер. Это невыгодно принимать сейчас ваши условия, потому что даже если русские и вывезут четвертую часть наших заводов, то третья часть наиболее мощная, Рур, Эльзас, Бавария, все это достанется американским деловым, как вы изволили выразиться, кругам. Но если вы следили внимательно за тем, что я говорил, то вы должны были обратить внимание на то, как я тщательно подчеркивал проигрыш здесь. Ищите союзников, господин Гиммлер. Ищите союзников тех, которые помогут Германии восстать из пепла. Вам нужно делать ставку на Восток, на его людские ресурсы. Тогда мы, подняв промышленную мощь Германии, сможем создать блок, и этот блок будет непобедим. Слепой фанатизм азиатов, помноженный на нашу промышленную мощь, сделается силой номер один в этом мире. Я не знаю, Микада или оппозиции в Китае, не знаю. Думайте об этом, но думайте обязательно, ибо вы должники перед нацией, и долг этот мы с вами обязаны ей вернуть старицей. Вы свободны, господин Дорнброк. Благодарю вас за то, что вы нашли время прийти ко мне. Лицо Гиммлера ожесточилось. Я помню этот ваш ад гражданского мужества. Через девятнадцать дней состоялась последняя встреча Дорнброка с Гиммлером. Этой встрече предшествовали обстоятельства трагикомические. Расстреляв во дворе партийной канцелярии своего шурина Фергелейн фюрер исключил из партии Гиммлера и Геринга за измену, а своим преемником начал беспартийного гросс-адмирала Денница. Он считал, что Денниц тот человек, с которым Запад сможет разговаривать не с позицией высокомерных победителей, но как с солдатом, который лишь честно выполнял свой долг. Узнав о самоубийстве Гитлера, Геринг немедленно выехал к американцам. Он ехал в открытой машине в маршальской форме со всеми орденами, осунувшийся, постаревший. Американский генерал принял его как высшего военачальника. Он вышел к нему из своего штаба, пожал руку и пригласил к завтраку. Завтрак был накрыт в большом зале со стрельчатыми готическими окнами. "Я пришел к вам с миром", сказал Геринг. "И теперь я буду сражаться за мир до конца". Однако наутро генерал получил старожайший выговор от Эйзенхауэра, и Геринг был немедленно посажен в тюрьму. Гиммлер, узнав о самоубийстве Гитлера, ринулся во Фленсбург-Гденицу. к Денитсу. Его сопровождали 20 человек из личной охраны. Денниц видел из окна, как охранники Гиммлера заняли все входы и выходы во дворе его морского штаба. Гиммлер шел к дому Денница не спеша. о чем то переговариваясь со своим адъютантом. Денниц быстро оценил ситуацию, подводник. Он умел принимать стремительное решение. Он тут же выскочил из кабинета в приемную и приказал своему порученцу, капитану Кудзе: "Срочно вызовите сюда наряд подводников, снимите их с лодок, пусть они окружат штаб, а человек пять, десять войдут во двор. Быстро сюда идет Гиммлер". Рекс Фюрер он встретил Стоя, обменялся с ним приветствием. Гиммлер поднял руку, а Дениц откозарял по-военному. Рекс Фюрер, я рад видеть вас здесь. Благодарю. Вы уже знаете, что Фюрер ушел от нас? Да. Гиммлер, однако, еще не знал о том, что Дениц назначен преемником Фюрера, поэтому держался он спокойно и с большим чувством достоинства. Я пришёл к вам как к патриоту Германии, сказал Гиммлер. В ваших руках флот это сила. Френсбург станет центром сопротивления врагу. Я пришёл, чтобы возглавить этот фронт сопротивления. Надеюсь, гросс-адмирал вы окажете мне помощь. Я должен обдумать ваше предложение, Рейхсфюрер, ответил Денниц, поглядев в окно. Он тянул время, ожидая прибытия своих людей. Мы должны быть как никогда трезвы в оценке ситуации. Вы предлагаете продолжение борьбы только здесь или же вы думаете одновременно возглавить баварский редут? Я не хочу сейчас решать два вопроса. Мне надо начать, а начинать всегда следует с чего-то отправного, главного. Он поймал себя на мысли: что повторял сейчас слова Шелленберга. Тот говорил именно эти слова: единственный путь к миру с Западом это создание крепкого правительства на Севере и обращение к Монголь за помощью против русских полчищ. Иного пути нет. Дениц увидел, как из двух крытых грузовиков вываливались его подводники в черной униформе, в беретах с маленькими на английский манер автоматами. — Господин Гиммлер, — сказал Даниц и выдвинул ящик стола. Там лежал парабеллум. "Прошу вас ознакомиться с этой радиограммой. И он протянул ему завещание фюрера. "Я назначен преемником рейхсканцлера, и я не собираюсь передавать вам этот пост". во дворе мои люди, гросс-адмирал, и не следует вам входить в конфронтацию, особенно сейчас, перед лицом смертельной угрозы для родины. Вы делаете заявление для печати о том, что считаете меня рейхсканцлером и что фюрер отдал свой последний приказ, лишившись рассудка. Я, в свою очередь, назначаю вас министром обороны в моем кабинете, господин Геймлер. Ваши люди, окружены моими людьми. Извольте убедиться в этом. И он пригласил Гиммлера к окну. Тот, увидел подводников, и откашлевшись, сказал: "Ну что ж, э, примите мои поздравления, Рейхсканцлер. Следовательно, вы теперь первый человек, а я второй, не так ли?" Дениц отрицательно покачал головой. "Нет, господин Гиммлер", сказал он. "Я не позволю вам занять место в моем кабинете". Но я же не претендую на первую роль. У вас руки в крови. Ах, вот как. А. а вы, агнец, вы не топили транспорты с ранеными, вы не расстреливали пассажиров, которые были в лодках из пулеметов, Вы не давали своим людям за это ордена. Стыдитесь, денец. Я никогда не думал, что мы пригрели на своей груди такую змею. Но вас ждет много сюрпризов, господин Гиммлер. Мы очень любим Германию, но мы все очень не любили вашу машину ужаса. А вы не любили нашу машину ужаса. Только вы очень любили получать от этой машины особняки, яхты, автомобили и бриллианты кардинам. Какая неблагодарность, бог мой, какая черная неблагодарность. Гиммлер поднялся и не попрощавшись, с Деницем вышел из кабинета. В машине он сказал адъютанту: "К министру финансов Шверин фон Крозику!» «Гиммлер, Посмотрите на себя со стороны", сказал Шверин фон Крозик. "Это очень трудно делать, смотреть на себя со стороны, тем более что ваш путь это самый страшный, неблагодарный, хотя я понимаю это". необходимый путь для охраны устоев созданной вами государственности. Гитлер никогда не пойдет на то, чтобы дать вам в новом правительстве портфель, пусть даже министра общественного презрения. Вы были нужны Гитлеру, но вы не нужны нам. Ваше имя вселяет ужас, Гиммлер. Но вы были заместителем министра финансов в кабинете Гитлера, господин Крозик. Вы несете ответственность за все происходившее в Германии, точно такую же, как и я. Вы визировали статьи бюджета, которые отпускались нам на строительство концлагерей. Шверен фон Крозик отрицательно покачал головой. Я этого не делал. Я всегда занимался международными валютными операциями. Кредитами для СС поначалу занимался Шахт, а потом вы посадили его в лагерь. И этим Он спас свою репутацию для будущего. А меня фюрер объявил изменником за то, что я искал мира с Западом. Этого недостаточно? А на кого списать миллионы людей, сожженных в ваших лагерях? Старайтесь быть зрячим хотя бы сейчас. Я вам помочь ничем не могу, да и если бы мог, то не стал бы этого делать. Но почему? Что я сделал плохого лично вам? Ничего. Вы просто проиграли. Вы захотели стать богами в глазах тупых крестьян и мещанских лавочников, и вы отринули нас, людей дела, которые были с вами и привели вас к власти. Вот так, Гиммлер. Крысы побежали с корабля и грызут крупу, принадлежавшую капитану. думал Гиммлер, медленно спускаясь по лестнице. Штранцер был прав, их всех надо было расстрелять, как бешеных собак. А фюрер занял половинчатую позицию, он хотел, чтобы они служили народу, а им плевать на народ, у каждого из них свои интересы. У входа он столкнулся с Дорнброком. Плохо, спросил Дорнброк. Я понимаю, плохо. Не отчаивайтесь, Гиммлер. Я хочу протянуть вам руку помощи, но сейчас во имя будущего исчезните. Исчезните на какое-то время. Я говорил вам, куда следует уходить на восток. И передайте мне вашу тамошнюю агентуру. Вы политики, особенно в минуты кризисов, не способны смотреть в глаза правде. Мы новый склада. Мы смотрим вперед сквозь правду. Во имя будущего вы же политики всегда живете во имя сохранения прошлого. О будущем вы думаете только когда вам подсовывают победные сводки. Когда вы передадите мне ваших людей на востоке? Гиммлер посмотрел на Дорнброка и тихо спросил его: "И вы считаете меня получём?" Дорнброк пожал плечами. Назовите мне страну, где бы не было палачей. Я отношусь с большой сноской ко всякого рода моральным категориям. Словом, вы принимаете мое предложение. А что мне остается делать? Тем же вечером Гиммлер сказал своим адъютантам: "Я ухожу. Я скроюсь на востоке, далеко на востоке. Не ждите от меня известий. Я освобождаю вас. От служения мне, друзья. и благодарю за верность. Вы услышите обо мне, и тогда вы понадобитесь мне снова. Через шесть дней Гиммлер, случайно задержанный советскими солдатами под чужим именем, был передан англичанам. Не выдержав семидневного заключения в лагере, он закричал на утренней поверке перед раздачей похлёбки: "Я Рейхсфюрера Сс Гиммлер, и я, Гиммлер. Офицеры службы безопасности привели его в маленькую комнату и предложили раздеться. Да нога, сказал один из них. Мы хотим видеть голенького Рейхсфюрера. Этого Гиммлер не выдержал. Он нашел языком коренной зуб, в который был вмонтирован яд. Нажал языком на десну. и трижды, как учил его стоматолог, крепко надавил другим зубом. В глазах у него зажглись огни, тело одервинело, он еще какое-то мгновение видел лица своих врагов, а потом повалился на цементный пол, так и не раздевшись до нога. Когда молоденький британский офицерик из ми 5 Закончив очередной нудный допрос, попросил Дорнброка выложить на стол содержимое его карманов, отобрал ручку с золотым пером и объявил, что теперь господин председатель концерна отправится не в свой замок, но в наш, замок в тюрьму Ландсберг. Дорнброк долго и несколько даже сострадающе разглядывал лицо офицерика. Мальчик, видимо, арестовывает первый или второй раз в жизни, подумал он. А это сладостное ощущение высшей власти над себе подобным. Мальчик упивается властью. Бедный мальчик. Прежде чем вы отправите меня в камеру, мне хотелось бы побеседовать с кем-нибудь из ваших руководителей. Ваш протест будет бесполезной тратой времени. А я не собираюсь заявлять протесты. Полковник, к которому его привел офицерик, снял очки и, не предложив Дорнброку сесть, спросил: "Что у вас?" «К вам персонально ничего, полковник. Я понимаю, что все происходящее сейчас со мной логично, но я не могу не отметить, что это логика доктора, который срезает мозоли у больного, страдающего раком". В камере Дорнброк не разделся, поискал глазами, куда бы повесить пиджак. В камере было жарко натоплено, но понял, что никаких вешелок тут нет. Я не повешусь, глупые», — подумал он. Вешаются только истерики. Туда им и дорога. И бросил свой серый старомодный пиджак на койку. Потрогал столик, он был крепко привернут к полу. Также был привёрнут к полу круглый табурет. На таком я работал в конторке у дяди, когда был младшим бухгалтером, отметил Дорнброк: "Это хорошая примета встречаться с молодостью. А высокое окно было забрано толстыми витыми решетками». Зачем так уродовать металл?" подумал Дорнброк. "Или этой завитостью они хотят еще больше устранить узников? Глупо, витой металл порядком слабее Он не может использоваться в оборонной промышленности. Дорнброк присел на койку слишком твердо. А, ну, конечно, это доски. Из металлического матраса я могу через 10 лет, бонжур, месье монте Montecristo, сделать себе нож, которым заколю охранника, а, впрочем, для моего геморроя и сванделёза. Этот жесткий матрас лучшее, что только можно пожелать. Он прилег на койку, запрокинув руки за голову, но в тот же момент в дверь камеры гулко забарабанил охранник: "Лежать днем запрещено. Можете сидеть на табурете у стола". Дорнброк неторопливо поднялся, сел к столу и вдруг рассмеялся. "Ничего. При больших проигрышах Надо ставить себе более грандиозные задачи на будущее. Я смогу помозговать над системой, а то в последние годы я стал похож на ту слепую лошадь, которую я видел в Донбассе, когда прилетал туда с Герингом. Вообще, каждый человек обязан хоть немного посидеть в тюрьме, только тогда он сможет ощутить вкус свободы и вынести свое суждение о законе. А закон Это и есть система. Зимой сорок года его адвокат добился двух послаблений в режиме. Во-первых, Дорнброку вернули его вечное перо, а во-вторых, ему было разрешено дважды в неделю видеться с юрисконсультами, которые представляли его интересы в отделе декартализации Союзнического совета по Германии.